Глава 19. где Макс узнает цену презренного металла и лезет в высокие материи. Впереди показались Сузы, и отряд пошел веселее, надеясь прибыть туда к вечеру. Всем смертельно надоела степь, хотелось нормальной еды, помыться и немного женской ласки. Всего этого в столице имелось с избытком, только плоти Как обычно, лагерь разбили перед воротами, отправив гонца к страже, чтобы предупредить. Прибытие такого отряда вызвало настоящий переполох в городе, который чуть было не перешел к обороне. Отдельные группы разбитой армии еще тянулись из Вавилонии. Но три сотни конных стрелков вызвали нешуточное опасение. А то вдруг куролесить начнут, беды не оберешься. Но, к счастью для городских властей, персы порядок знали, а потому в городе ходили группами по восемь-десять человек, имея при себе из оружия только кинжалы. Без ножа свободный всадник человеком не считался. Наутро Ахимен и Макс пошли на базар, чтобы найти нужных мастеров. Как и везде на Востоке, базар был отдельной планетой. Тут кричали зазывалы, расхваливая товар и затаскивая за руку проходящих мимо покупателей к себе в лавку. Отчаянно торговались покупатели и продавцы, одни превознося товар до небес, а другие доказывая, что ничего хуже они в своей жизни не видели, не щупали, не ели или не пили. Один задирал цену в 10 раз, второй опускал в 10 оба кричали, брызгая слюной, махали руками и призывали в свидетели всех богов, и оба неуклонно шли к справедливой цене, прекрасно зная истинную стоимость товара. Просто благородное искусство торга на Восточном базаре ценилось во все времена. А человек, купивший гроздь винограда, торгуясь меньше, чем полчаса, вызывал у местных обитателей чувство брезгливой жалости, как существо убогое, никчемное и жизнь жизнепознавшее. Макс, сам пару лет подряд охмурявший в банке наивное население великой страны, вслушивался и получал истинное наслаждение от процесса покупки сандалей, происходившего всего в двух шагах. «Простите, уважаемый, вы не знаете, где торгуют кузнецы и кожевники?» – спросил Ахимен. Торговец махнул рукой, указывая направление. И продолжил клясться хумпанам, мордуком и сиськами Иштар, что таких сандалий покупатель не найдет и в самом Вавилоне. А тот, в свою очередь, доказывал, что сандалии порвутся в первую же неделю, что ремни сделаны из гнилой кожи, и вообще в соседней лавке товар гораздо лучше и дешевле. Макс, вспомнив свой опыт по покупке однокомнатной хрущевки, вздохнул и стал догонять Ахимена. Вскоре они нашли нужных мастеров. Ахимен пошел разговаривать с шорником, а Макс пошел к кузнецу. Он решил вопрос довольно быстро, пояснив мастеру, что ему нужно. Удивила только цена. Выяснилось, что из серебра стремена вышли бы дешевле. Мастер попросил два дня на работу и половину денег вперед. У Ахимена дела шли похуже. Они с мастером уже битый час обсуждали особенности анатомии лошади и раскладывали куски кожи. Макс прикупил лепешку с куском жареного мяса и, щурясь на солнце, наслаждался окружающей жизнью. Проходящие мимо косились на его едва обросшую голову, но вопросов не задавали, лишь удивлялись цвету волос и глаз. Тем не менее, Ахимен наконец сделал заказ, удивленно ухнув от запрошенной цены. Но ни сил, ни времени на еще один такой разговор у него уже не осталось, и он почти уже было согласился. — Подожди, почтенный Ахимен, — вмешался Макс. — Уважаемый мастер сделает нам скидку. — Уважаемый мастер уже сделал такую скидку, какую еще никто не делал на этом базаре, — включился в игру торговец. — Почтенный. «Мы готовы сделать этот заказ за половину объявленной стоимости». Надо сказать, что Макс и не знал, сколько же это несчастное седло стоит. «И зачем мне делать цену дешевле?» – недоумевал мастер. «Мы полдня потратили на сам заказ, и еще три-четыре дня я буду шить такое седло». «Нет, цена справедлива, но из уважения к вам я уступлю одну двадцатую часть». «И, клянусь великим богом Энки, вы не найдете никого, кто сделает вам это седло дешевле!» «Вы сделаете, почтенный, в два раза дешевле», — с улыбкой сказал Макс. «Я? Почему?» «Потому что до конца года мы сделаем заказ на сто таких седел. Даю слово». «Треть», — облизнул губы торговец «Половина?» «Половина». — уныло согласился торговец. Они шли по городу, а у Ахимена раздувались ноздри. «Сто сёдел! Ты сошёл с ума! Ты знаешь, сколько нам обошлось одно! И ты дал слово!» «Мой князь, у тебя есть серебро! А зачем оно тебе, как не вооружать своё войско? Если у тебя не будет войска, то и серебро твоё заберут, причём вместе с твоей жизнью!» «Сто сёдел для сотни рослых медийских коней, которых у нас нет!» Начал загибать пальцы Перс. «И сотни тяжёлых копий, которых тоже нет!» «И ты что-то говорил про доспехи!» «Слушай, не так уж много мы украли у нашего светлого царя!» «Тьфу! У проклятых ассирийцев! Всего-то повозка серебра!» «Будем думать, мой князь!» — отвечал ему Макс. «Будем думать!» Через четыре дня они получили заказанное, и сотня Ахимена тронулась в путь. Остальные остались в Сузах, заключив новый контракт. Вокруг чередовались привычные деревеньки, жмущиеся к великой по местным меркам реке Керхе. Гигантских каналов, подобных Междуречью, тут и близко не наблюдалось. Все было гораздо скромнее, поэтому и жизни лама протекала около воды. а вот дальше начиналась плоская, как стол, выжженная лютым иранским солнцем степь, пристанище дров и диких ослов. Ахимену не терпелось опробовать обновки, поэтому привал случился, когда солнце было еще в зените. Воины разбили палатки, понимая, что сегодня они уже никуда больше не пойдут. И десяток поскакал на охоту, увидев на горизонте желанную добычу. Дикие ослы были довольно вкусны, и Макс уже знал об этом. Они оседлали трофейного медийского жеребца, взятого у ассирийцев, провозившись втрое от обычного времени, и Ахимен опробовал новую конструкцию. Попону, на которой раньше искакали, решили оставить под седлом, будя в голове Макса записанное где-то в подкорке слово «потник». Сам он такое точно знать не мог. Не иначе слово всплыло из генетической памяти, ну или из уроков литературы в нелюбимой средней школе. Ахимен сделал круг, явно рисуясь. Потом ускакал далеко в степь, превращаясь в маленькую точку. Вернувшись, начал делать круги вокруг лагеря, а потом привстал в стременах на полном ходу и рубанул мечом чахлое деревце, неизвестно как пытавшееся выжить в этой недружелюбной для него местности. Он вернулся назад и спешился, кинувшись обнимать Макса на глазах ничего не понимающих друзей. «Братья, если у нас будет сотня таких коней да хороший доспех, мы завоюем весь парс! А когда завоюем парс, то соберем армию и пощупаем за толстое вымя светлого царя Шутрукнахунте, жирного мужеложца, рожденного собственной теткой и женатого на родной сестре!» «Да!» — заорали воины. «Нечего нам за еду головы под ассирийские мечи подставлять! Мы соберем всех персов и завоюем себе лучшие земли, как подобает воинам! Вы, младшие сыновья, чей удел был гибнуть, чтобы не обременять собой отцовский надел, получите лучшие пашни, много рабов из самых толстых баб, и все вокруг будут вам завидовать!» Ахимен... Бил по самому сокровенному, попадая прямо в цель. «Да!» Восторгу персов пределов не было. Ребята, они были простые, и мысли у них были простые. Лучшее оружие, лучшая армия, лучшие земли, много еды и много баб. Предел мечтаний был достигнут, и уперся в потолок. А обещанная возможность не работать и заниматься любимым делом... Возводила Ахимена просто на недосягаемую высоту. Собственно, после сказанного у Ахимена оставалось только два пути: выполнить обещанное или погибнуть в процессе. Иных вариантов местные обычаи просто не предусматривали. Но смерти тут никто не боялся, потому что они уже умерли ровно в тот момент, когда покинули отчий дом, получив коня и лук со стрелами. Вот дела, подумал Макс. «А что, парень в тренде, тяжело вооруженную конницу, иначе содержать не получится». Это он правильно понял. Быть ему князем. Макс лежал на расстеленной попоне, пропахшей лошадиным потом, и наслаждался сытостью. Много еды — это счастье этого мира и недостижимая мечта для абсолютного большинства. Поэтому поесть сытно и разнообразно удавалось нечасто, А такие моменты вспоминались потом долго. Макс размышлял. По всему выходило, что он только что раздавил ту самую бабочку, из-за которой в одной далекой стране выбрали не того президента. Если это так, то Ахимен, который был мифическим предком персидских царей, может стать реальным игроком уже сейчас, на самом пике могущества Ассирии. Макса передернуло от воспоминаний. А сирийцев он боялся искренне и до дрожи. Отточенная во многих столетиях непрерывной войны машина, помноженная на несомненный административный талант ее царей, заслуженно внушала ужас окрестным народам. Великими царями редко становились старшие сыновья. Зачастую к власти приходили те, кто успевал вырезать своих менее удачливых братьев, проявив не только звериную жестокость, но и недюжинную способность договариваться с элитами. В результате царский трон занимали умные, циничные, прекрасно образованные живодеры, с тренированной местным образованием памятью, получившие в наследство отлаженный административный аппарат и победоносную армию. Весь парс, хоть с новыми седлами, хоть без, был о Сирии на один зуб, а они туда не лезли просто потому, что там и взять-то нечего. Гробить армию в горах, чтобы привести в виде добычи грубые глиняные горшки, лепости. А любая война, как говорил Наполеон, требует три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Нет денег, нет смысла воевать, поэтому надо думать, как из этой ситуации выкрутиться. А выкрутиться можно очень просто. Нужно быть опасным и бедным чтобы на фоне богатейших Вавилона, Сирии, Финикии и Египта казаться незначимой добычей, но при этом достаточно зубастой, чтобы лезть к ней безнаказанно. Макс, как человек, все-таки учивший политологию четыре года, помнил, что нации возникли после наполеоновских войн, а до этого всем вполне хватало религиозной идентичности и принадлежности к определенному роду. У мусульман До сих пор все именно так. Если ты чтишь пророка, то ты свой. Значит, нужно сплести религию с местными обычаями, чтобы создать государство с сильным войском, но при этом достаточно бедное, чтобы не служить целью грабежа со стороны более могущественных соседей. Макс отвел в сторонку Ахимена, пребывающего в эйфории от новой игрушки, и поделился своими мыслями. «Мой князь, «Ты уже думал, как мы поступим, когда придем в твои горы?» — спросил он. «Мы придем в долину. Я вызову князя на бой, а потом займу его место». Глаза бывшего сотника сияли в предвкушении. «А потом?» «А потом я соберу войско и завоюю соседнее племя». «А потом?» «А потом я подчиню все остальные племена персов». «А потом?» «А потом?» «Мы пощекочем жирное брюхо аншанского царя-мужеложца!» «А потом?» «А потом я не знаю», — раздраженно посмотрел на него Ахимен. «Тебе что этого, мало?» «Нет, немало», — ответил Макс. «Потом сюда придет великий царь Синахирип со всей силой своей и не оставит тут камня на камне. И уж поверь мне...» «У него будут такие же седла, как у тебя, только они будут лучше, а всадников — больше. Ты же не считаешь ассирийцев дураками?» А Химин нахмурился и глубоко задумался. «Нет, не считаю», — нехотя сказал он. «Они совсем не дураки, и каждый второй купец передает им все, что видит и слышит, и они в точности повторят наше седло» потому что купят его у кого-нибудь по весу в серебре, или украдут у пьяного, или еще как-нибудь». Ахимен стукнул кулаком по колену. «Что делать? Говори!» «Нужно изменить вашу религию».